Мемориал могила неизвестного солдата. Память пронзительную. Живым символом памяти считается вечный огонь. Вечный огонь по сути заменил собой лампадады, всегда горевшие и перед иконами, и над раками, и мощами святых. Традиция зажжения огня, лампады, свечи в память об усопших Была принята церковью много веков назад. Мемориал могилы неизвестного солдата и вечный огонь у Кремлёвской стены в Александровском саду место особенное для всех. На просторах России ещё много неизвестных могил безвестных героев Великой Отечественной войны. Поэтому неизвестный солдат воспринимается не одним из многих, а тем самым родным. который воевал в Новгородских болотах и под Сталинградом, под Москвой и в Крыму, у Праги и под Берлином. И навсегда остался там. И не случайно с момента создания этого мемориала тысячи, сотни тысяч людей приходили сюда. Приходили, чтобы помолчать и поговорить с пропавшим на той самой из всех войн убитым, так и не найденным близким. родным однополчанинам. Идея создания памятника воинам, сражавшимся и погибшим в боях под Москвой, возникла после того, как в 1965 году широко отмечалось 20-летие Победы. Тогда же Москва получила звание города-героя, а день 9 мая стал общегосударственным праздником. При обсуждении идеи памятника было решено, что монумент должен получить особый статус, стать всенародным. А таким памятником мог быть памятник неизвестному солдату. Интересно, что, несмотря на очевидную правильность идеи, осуществить проект сразу не удалось. Больше всего вопросов вызывало место установки Александровский сад. Ведь рядом находился бывший обелиск созданный в честь 300-летия дома Романовых. Правда, по инициативе Ленина он был переделан в памятник революционным деятелям, а трогать, чтобы это не было ленинское, считалось невозможным. И всё же в связи с возведением мемориала могилы неизвестного солдата, памятник был перенесён от входа в Александровский сад на площадку у грота Руина и средней арсенальной башни. Второй и не менее важной проблемой был вопрос с выбором героя, кого перезахоронить у стен Кремля. Ведь героем мог оказаться совсем не герой, а дезертир или пленный. Поздней осенью 1966 года под Москвой, на 41-м километре шоссе Москва-Ленинград, под Зеленоградом, в ходе строительных работ была обнаружена братская могила времён Великой Отечественной войны. В Кремле решили, что эта находка была сделана вовремя. Выбор остановили на погибшем в войне в хорошо сохранившейся форме без знаков отличия. Военные историки утверждали, что если бы этот солдат был дезертиром, то на нём не было бы ремня. Пленным этот солдат тоже не мог быть, так как до этого места немцы не дошли. Документов при бойце не было, прах его был по-настоящему безымянным. Был разработан торжественный ритуал для проведения захоронения. 3 декабря 1966 года на орудийном лафете прах солдата доставили в Москву из Зеленограда. Последние метры гроб с останками неизвестного воина несли на руках. Прах защитника столицы был в торжественной обстановке перезахоронен. в Александровском саду у Кремлёвской стены. В 1967 году на могиле у северной стены Кремля был сооружён мемориальный комплекс "Могила неизвестного солдата". Памятник был открыт ко дню Победы. Автор памятника скульптор Томский, архитекторы Бурдин, Климов, Рабаев. Мемориальный комплекс состоит из ряда архитектурных элементов. Одним из ключевых элементов мемориала стал вечный огонь. Он вспыхнул 8 мая 1967 года. Его зажгли от огня вечной славы на Марсовом поле в Ленинграде. Факел с огнём из города на Неве в Москву сопровождала делегация во главе с героем Советского Союза, легендарным лётчиком Алексеем Петровичем Моресиевым. Надгробие на могиле в виде квадратной плиты выполнено из полированных каменных блоков красного цвета. Это шокшинский кварцит. Правый угол плиты закрыт скульптурной композицией из бронзы. В композиции искомпанованы складки склонённого знамёни, солдатская каска и лавровые ветви. Перед надгробной плитой углублённая площадка. Она выложена плитами полированного лабрадорита. В центре площадки вмонтирована бронзовая рельефная пятиконечная звезда с вечным огнём. На этой же площадке укреплена горизонтальная надпись из накладных бронзовых букв: Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен. С левой стороны от памятника находится гранитная стена из карельского красного кварцита. На ней выбито: 1941-1945, павшим за Родину. 1945. Вдоль Кремлёвской стены протянулась площадка, поднятая тремя ступенями над уровнем дорожек Александровского сада. На площадке установлены 10 массивных блоков из тёмно-красного шокшинского кварцита. На каждом блоке рельефная бронзовая надпись, название города-героя. Внутри блоков находятся капсулы с землей, привезенные из этих городов. В капсулах Одессы, Минска, Керчи, Новороссийска, Тулы земля взята из тех мест, где велись самые ожесточенные и кровопролитные бои за оборону этих городов. В капсуле Ленинграда земля Пискаревского кладбища. В Волгограде чистится Мамаево кургана, в Севастополе земля Малахова кургана. В Киеве частицу земли взяли от обелиска участникам обороны города, а в Бресте от подножия Брестской крепости. Справа находится гранитная стелла лежащая на постаменте. Это новый элемент мемориала, появившийся здесь в 2010 году. Стела изготовлена из красного гранита. Высота её около 1 м, а длина 10 м. Стела тянется почти до самого грота руина. С левой её стороны позолоченная надпись "Города воинской славы". Вдоль постамента идут названия городов воинской славы. У могилы неизвестного солдата находится пост номер 1. Пост с почётным караулом был перенесём сюда от мавзолея с Красной площади 12 декабря 1997 года указом президента России. Караул несут воины президентского полка, сменяясь каждый час. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а в 2010 году памятник на могиле неизвестного солдата Блоки с землёй городов-героев и памятный знак в честь городов, удостоенных почётного звания Российской Федерации город воинской славы, были включены в список особо ценных объектов культурного наследия страны. В современной столице мемориал у Кремлёвской стены в Александровском саду стал центром замечательной традиции. Сюда приезжают ветераны и их потомки, Приходят иностранные делегации, тысячи московских новобрачных возложить цветы, поклониться неизвестному герою и отдать дань вечной памяти всем, кто не щадя своей жизни сражался за счастье грядущих поколений. Огонь горящий, как символ жизни, огонь обжигающий, как напоминание о цене победы. И пока горит этот вечный огонь, В сердцах людей будет жить память о великом подвиге